Глава 5. Гари Борден проснулся от едва сдерживаемых женских рыданий и от того, что источник звука попытался заколоть его в грудь ножом для разрезания бумаги. Гари перехватил руку с ножом и аккуратно отвёл её в сторону. "Ну зачем же так сразу, Джейн?" спросил он. "Можно же просто развестись?" Его молодая жена перестала сдерживать рыдания, и слёзы полились рекой. Гарри вздохнул, осторожно вынул нож из ее пальцев и метнул в стену. Лезвие воткнулось в старый мореный дуб и, немного повибрировав, успокоилось. «Очевидно, в наших отношениях возникла какая-то проблема», — констатировал Гарри. «И мне хотелось бы знать, какая». «Ты сын сатаны!» — выдавило Джейн сквозь сердание и судорожное подергивание плеч. «А может быть, ты и есть сам дьявол!» «Да», — подумал Гарри, — «с такими проблемами к семейному психологу не пойдешь». Любопытное высказывание снова констатировал он. А на основании каких фактов оно сделано? Мне всё про тебя показали. Кто? Кто тебе это показал? спросил Гари. Спрашивать, что же именно было показано, особого смысла он не видел. В наше время могут показать всё, что угодно, хоть секс с самкой шакала. И в ряде случаев ты сам не поймёшь, выпал ли этот акт любви из твоей памяти или просто неросити постарались. Она продолжала рыдать и не удостаивала его ответом. Чтобы привлечь ее внимание, Гарри слегка потряс жену за плечи. «Кто показал, Джейн? Скажи, это очень важно!» «Ангелы!» — выпалила она. «А нет, уже не важно». Гарри выбрался из кровати, сгреб в тумбочке мобильный телефон и набрал номер семейного врача. «Извините, что так поздно, доктор Уолтерс, но срочно нужна ваша помощь». «Нет, не мне». «Нет, никто никого не убил». Думаю, вам лучше посмотреть на месте. В спальне. 20 минут? Да, спасибо. Выходя из спальни, Гари подумал, что между ним и Джейн всё кончено. Он не был противником той теории, которая утверждала, что над отношениями надо работать. Однако жить под одной крышей с человеком, которому он не может доверять, Гари не собирался. А доверять ей после сегодняшнего Гари не смог бы уже никогда. Чёрт с ним, с ножом. Но почему бы сначала не поговорить? Джейн упала на кровать и продолжала сотрясаться от рыданий. Интересно, она плачет, потому что тоже понимает, что все кончено? Или потому что ее попытка не удалась? Гарри не стал гадать и ушел к себе в кабинет. Оделся, достал из мини-бара стакан, бросил в него два кубика льда и залил их в виски. Сделав глоток, Гарри закурил, достал из ящика стола пистолет и сунул его за пояс, прикрыв рубашкой. «Никогда не знаешь, кто там вместо доктора приедет». Арчи, молодой, но очень талантливый помощник Гари Бордона по специальным вопросам, появился, как и былоговорено, в 9:00 утра и нашёл своего босса в кабинете. Гари полулежал в глубоком кожаном кресле, закинув ноги на антикварный стол, курил сигареты и пил виски. И, судя по переполненной пепельнице и опустевшей бутылке, занимался этим уже давно. Тяжёлая ночь, босс. Они им добрались до моей жены, сказал Гари. Она в порядке? Она жива, сказал Гари. Всё остальное скрыто туманом войны и судебной психиатрии. Всё настолько плохо, поэтому ночью доктор Уоттерс приезжал, да, сказал Гарри. Приехал один, а уехали они уже вместе. И какой диагноз? Он говорил много разных умных слов, но ключевых было два, сказал Гарри. Психоз и гипноз нации. Мне жаль, сказал Арчи. Джейн никогда не была внушаемой или экзельтированной особой, заметил Гарри. Чтобы довести её до такого состояния, кому-то надо было очень постараться. Чем моя жена занималась, пока меня не было? Вы же понимаете, что я специально не следил. Я знаю, что ты специально не следил, сказал Гари. Но всё же. Арчи, пожалуйста, ключами. Клуб, фитнес, встречи с подругами, сказал он. Ничего необычного, сэр. Ничего из ряда вон. Но, как вы понимаете, личный контакт в наше время не является единственным вариантом. Мне бы посмотреть её компьютер и телефон. Посмотри, разрешаю, сказал Гари. А что она говорила? Что к ней явились ангелы и указали на меня как на сына дьявола, сказал Гари. Конечно, мой отец не был образцом благочестия, но это всё-таки перебор. Ой, сказал Арчи. Вот именно, согласился Гари. Вряд ли ангелы оставили что-то в логах. Но ты всё равно посмотри. Я посмотрю, сказал Арчи. Сварить вам кофе? Гарри скосил взгляд и посмотрел на пустой стакан с почти растаявшим кубиком льда. «Если тебя не затруднит». «Меня это абсолютно не затруднит», — сказал Арчи, сделал два шага в сторону и нажал кнопку на кофемашине. «Два сахара, как обычно?» «Да». «А как прошла ваша поездка, сэр?» «Она была довольно познавательной», — сказал Гарри. «Случались ли инциденты?» «В количестве», — сказал Гарри. «И даже два портала. В один из них я почти успел запрыгнуть». Что же могло вам помешать? Арчи взял чашку, бросил в неё две ложки сахара и принялся помешивать. Какой-то русский медведь, сказал Гари. Отнял у меня несколько секунд. И пока я ломала ему руку, портал закрылся. Вы сломали ему руку? Неудобно получилось, сказал Гари. Так там он парень наверняка неплохой. Арчи закончил размешивать и поставил чашку на стол перед Гари. Борден потянулся, сделал глоток кофе. Не помогает, сказал он. Мне всё равно, поганам и хочется убивать. Алкоголь так быстро не выветривается, сэр. Боюсь, арчим, что дело не в алкоголе. Кто появлялся из порталов? Первый раз это был орк, сказал Гари. Типичный орк из фильмов, большой, зелёный и с топором. Второй был какой-то ниндзя, мелкий, подвижный, довольно быстрый, но его расовое происхождение осталось для меня загадкой. Я не успел его рассмотреть. Дроу, хоббит, тренированный карлик-убийца. Вполне возможно, что это был просто невысокий парень. Правильно ли я понимаю, что вы убили обоих? Ну да, сказал Гари. Помните, мы это уже обсуждали, сэр, спросил Арчи. Если бы вам удалось взять кого-то живым, то мы бы узнали больше. Это весьма вероятно, согласился Гари. Но «Ну вот ты представь, как на тебя прёт 200 кг живого, зелёного и довольно агрессивного веса в доспехах и с топором на перевес. Убить его довольно легко, потому что он всё-таки гуманоид, а все гуманоиды устроены примерно одинаково, плюс-минус. Но как брать его живым и главное, как вывозить его из другой страны, если ты не сможешь разговорить его на месте? В Лондоне, в Лондоне это было всего один раз, сказал Гари. И это был первый раз, и я убил его от неожиданности. Но в следующий раз хотя бы попытайтесь, сэр. Я попытаюсь, пообещал Гари. Правда, я не верю в то, что они скажут нечто отличное от того, что говорят местные. Всё это пыль в глаза и ложные следы. А что это был за русский? Какой-то местный коп, сказал Гари. Он показал мне удостоверение, но не факт, что настоящий. Значит, русские в курсе? Было бы странно, если бы нет, сказал Гари. Кофе неожиданно для него самого закончился. Но Бордо не стал напрягать помощника. Выдернул тело из кресла и отправился к кофемашине сам. Большая страна, хорошо развитые спецслужбы. И какова их основная рабочая версия? Они крутят глину с игрой, сказал Гари. Что вы на этот счёт думаете? Пожалуй, я склонен с ними согласиться, сказал Гари. Вариант с древним пророчеством и наследием ордена тамплиеров оставим как запасной. Как скажете, сэр. Но я сам держал в руках тот древний свиток, который превратился в пыль от твоего неосторожного прикосновения, согласился Гари. Я не оспариваю этого факта, Арчи, но это тоже может быть частью антуража или, как это сейчас принято говорить, куском сеттинга. Арчи достал планшет и принялся делать какие-то пометки, периодически покусывая стилус. Гари глотнул кофе. Нет, всё равно не помогает. Русские предоставили какие-то доказательства, сэр? Какие тут могут быть доказательства, в принципе, спросил Гари. В основном, они пытались выведать, не игрок ли я и познакомили меня с другим игроком. Значит, у русских есть игрок. Да, он работает на того копа, которому я сломал руку, сказал Борден. Или вместе с ним. Я в тонкостях не разбирался. И какой у него класс? Он стрелок, сказал Гари. А боё руки или что-то около того. Мне довелось увидеть, как он стреляет. Довольно неплохо. Лучше, чем вы? Кто знает, сказал Гари. Мы не стояли друг против друга под музыку Эннио Морриконе, если ты об этом. Да я уже и сам не знаю, о чём я, сэр, сказал Арчи. Значит, в дальнейшем мы будем крутить эту линию? Да, наверное, сказал Гари. Сэр, я всё понимаю, но не могу не спросить, сказал Арчи. А вы точно не игрок? Игроки могут видеть какой-то интерфейс «И читать характеристики на игровых предметах», — сказал Гарри. «Я такими способностями не обладаю». «Интерфейс?» «Как в игре, только он у них внутри головы», — объяснил Гарри. «И они утверждают, что это не галлюцинация, и, видимо, им даже удалось убедить в этом свое начальство». «Объяснений, конечно же, у них нет». «Конечно», — сказал Гарри. «А у кого они есть?» Возможно, если бы мне удалось отправиться туда, откуда он пришёл. А вы не думаете, что русский оказал вам услугу, помешав пройти в портал? Нет, сказал Гари. Не думаю. Возможно, вы более не готовы? Да. Я имею в виду моральную готовность, сказал Арчи. Понимаю, что вы всегда собранны, всегда настороже и прочее в том же духе. Но банальное отсутствие снаряжения, оружия, той же аптечки это проблема нерешаемая, сказал Гари. порталы открываются непредсказуемо и спонтанно. И я не могу всюду таскать с собой чемодан с вещами и рюкзак с оружием. Это будет странно выглядеть, знаешь ли. Были ли ещё инциденты помимо портальных? Да, сказал Гари. Кулиганы, безымянные стрелки, падающие сверху грузы. Обычно набор. Сколько всего случаев тех, которые стоят упоминания? 5 или 6. Остальное можно списать на обычные случайности. За 2 дня Интенсивность определённо выросла. Так было до отъезда из Москвы, сказал Гари. Потом, но всё вроде бы вернулось в обычный график, ну, исключая инцидент с Джейн. Так близко они ко мне ещё не подбирались. У вас есть этому какое-то объяснение, сэр? Хоть какое-то. Коп, которому я сломал руку, сказал, что с ним происходит то же самое, сказал Гари. И вроде бы есть ещё один человек, и он тоже в Москве, и они за ним присматривают. Возможно, интенсивность возросла, потому что вы оказались опасно близко друг к другу, сер. Задумчиво сказал Арчи. Насколько вы верите этому русскому копу? Безоговорочно, в этом мире я верю только трём людям, заявил Гари. Двое из них сейчас в этой комнате, а третий точно не в России. Спасибо, сер. Значит, теперь основной версией будет игра? Похоже на то, сказал Гари. И что вы намерены делать? Ждать? сказал Гари. И по возможности не отходить далеко от своего рюкзака с оружием. Если кто-то снова нападёт на вас из портала, я должен попробовать взять его живым. Было бы неплохо. Но ещё лучше было бы, если бы вы больше не предпринимали попыток запрыгнуть туда, потому что мы же не знаем, что там. Есть только один способ узнать. И как вы намерены поделиться полученной информацией? поинтересовался Арчи. Разберусь на месте. Простите, сэр, но я не нахожу выбранной вами стратегию разумной, сказал Арчи. Гарри покачал головой. Что бы ни происходило с нами, сказал он. Я уверен, что ответы на наши вопросы мы быстрее найдём не на земле, а возможно, что на земле их вообще нет. И когда они тут появятся, будет уже слишком поздно. Слишком поздно для чего? Гарри неопределённо покрутил рукой. Для всего. Значит, Ге, кто появляется из порталов это игроки? Похоже на то. А мы тогда кто? спросил Арчи. Источники опыта и лута? И снова похоже на то. Если русские говорят правду, то почему некоторые земляне тоже стали игроками, но большинство нет? Ты задаёшь вопросы, на которые у меня нет ответа, сказал Гари. Порталы открывались, и вполне возможно, это были порталы из других миров. Из них появлялись существа разных видов, и все они в какой-то степени были разумны. Так что можно предположить, что пространство игры довольно велико, и нас пока задевают только по касательной. Возможно, это какой-то предрелиз, бета-тест, не знаю. Думаете, нам стоит ожидать масштабного вторжения? Думаю, да, сказал Гари. Рано или поздно. А вы тогда кто поинтересовался Арчи? Вы и те люди из Москвы? Потенциальные игроки? Заготовки подместных рейд-боссов? Я не знаю. В который раз повторил Гарри. Может быть, просто какие-то глюки. Что ж, мы рассмотрим и эту версию более подробно, сказал Арчи. Я подниму свои контакты в Ми-6. Возможно, там тоже кто-то что-то знает. Если уж русские в курсе, то не думаю, что наши остались в стороне. Делай, что посчитаешь нужным, сказал Гарри. Простите за вторжение в личное пространство, но я знаю, что вас приглашали на службу. — сказал Арчи. — Сразу после колледжа, — подтвердил Гарри. — Почему же вы отказались? — Болезнь отца, семейный бизнес. — Это официальная версия, — сказал Арчи. — Но я знаю вас, и знаю, что эти соображения на самом деле вас бы не остановили. Так почему? — Я не хочу сейчас об этом говорить, Арчи. — Конечно, как скажете. Арчи убрал планшет и поднялся со стула. — Надеюсь, еще увидимся, сэр. А я-то как? — А. В половине одиннадцатого позвонил доктор Уолтерс и сообщил, что Джейн стабилизировали, но посещения пока не рекомендованы. В реальности это наверняка означало, что ее накачали успокоительным и уложили спать, и Гарри посчитал, что это неплохо. А разговаривать с ней он все равно не собирался. Ему хотелось побеседовать с теми, кто с ней это сделал, но такой возможности пока не было. Значит, надо ее как-то изыскать. Гарри выпил кофе, принял душ. Спустился в подвал и поддегал железо, после чего снова принял душ и выпил кофе. Тело вроде бы вернулось в норму, но голова по-прежнему отказывалась соображать. Поездка в Москву, орк, ниндзя, Савельев, безопасник, хулиганы в центре города. Приятно было осознавать, что о проблеме осведомлён не только он, что и другие люди в курсе и тоже пытаются найти ответы. Неприятно было осознавать, что они, похоже, тоже ни черта не продвинулись. Игра Правила, которые тебе неизвестны? Игра, в которую играешь не ты, где тебе отведена роль хедкраба? Единственное предназначение которого – дать Гордону Фримену лишний раз махнуть своей красной монтировкой? Гарри не очень нравилась эта версия. Впрочем, хедкрабы тоже могут быть опасны. Вот он просто сидит на стене и вроде бы не представляет большой опасности. А потом как прыгнет? Некоторым людям кажется, что весь мир против них, и сама Вселенная хочет их смерти. Гари так не казалось. Он это твёрдо знал и жил с этим знанием уже довольно долго. Он даже привык так жить: спать в полглаза и с пистолетом под подушкой, никогда не садиться спиной к двери, держать под рукой тревожный чемоданчик, быть готовым в любой момент прыгать, падать, уворачиваться и бить в ответ. Временами ему даже нравилась такая жизнь. В ней был драйв, экшн, здоровая непредсказуемость, которая не давала ему заскучать, засидеться на одном месте и выпасть из обоймы. Но он должен был признать, что порой жить так становилось чертовски утомительно. Глава 6. Вот теперь я верю, что мы все внутри какой-то дурацкой игры, заявил Гэри Борден. Внутри какой-то дурацкой игры, которую разрабатывали крайне некреативные сценаристы. «Ибо как только сюжет заводит тебя в канализацию, ты понимаешь, вот тут ребятам все надоело, и они вышли покурить, а когда вернулись, то взяли и всунули в сценарий первый попавшийся под руку шаблон». «Вообще-то это ривневой коллектор, сэр», — возразил Арчи. «Здесь даже особо ничем не пахнет, но здесь пахло сыростью, затхлостью и отчасти тем, чем и должно было пахнуть в канализации». Арчи оделся соответственно ситуации. на нём были высокие сапоги для рыбалки, оранжевая непромокаемая куртка и шахтёрская каска с фонариком. Гари подозревал, что под курткой у Арчи бронежилет. А есть хотя бы одна вменяемая причина, по которой мы встречаемся с этим человеком в канализации, спросил Гари. Он никогда не выходит на поверхность, сэр, сказал Арчи. И формально это всё-таки не совсем канализация. Бред какой-то, сказал Гари. Допустим, он никогда не моется и гадит там, где живёт. Благо, что живёт он в канализации. Но где же он берёт еду? Неужели службы доставки развились настолько, что работают и под землёй? Ему помогают, сэр, сказал Арчи. Кто? Последователи. А, ну это нормально, согласился Гари. У каждого психа должны быть последователи, псих, который никого не сумел заразить своим безумием. Может быть, и не псих вовсе. Но он единственный игрок, которого мне удалось найти в Лондоне, сер. Под Лондоном, уточнил Гари. Так ли уж это принципиально? Они свернули в боковой туннель. Ты как будто неплохо здесь ориентируешься, заметил Гари. Я бывал здесь раньше, сказал Арчи. И у меня хорошая зрительная память. Что там будет дальше? Крысы, змеи, гигантские аллигаторы? Мы всё ещё в Англии, сер, напомнил Арчи. Откуда тут аллигаторы? Говорят, что в канализации Нью-Йорка живут аллигаторы, сказал Гарри. Чем Лондон хуже? Там ещё черепахи мутанты живут, сказал Арчи. На радиоактивных отходах выращенные. Гиблае должно быть место. Хорошо, что мы не в Нью-Йорке, они остановились. Почему мы остановились? спросил Гарри. Потому что мы пришли, сэр. Но это такой же туннель, как и все предыдущие, и здесь никого, кроме нас, нет. Он сейчас придёт, сэр. Он не любит, когда кто-то заходит дальше. Может быть, надо посвистеть или что-то вроде того? Не обязательно, сказал Арчи. Мы пересекли границу его зоны обитания и уже отрезались на его мини-карте. Понятно, вздохнул Гари и посветил фонарём на стену. Кирпичная кладка явно принадлежала не этому веку, и, скорее всего, даже не предыдущему. Всё-таки Лондон очень старый город. Даже удивительно, что в его канализации до сих пор аллигаторы не завелись. Потом Гори услышал негромкие шаги, и в следующее мгновение игрок вышел под свет их фонариков. Горя ждал увидеть какого-нибудь бродягу с длинными засаленными волосами, закрывающими половину лица, одетого в лохмотья и сверкающего в тьме безумными глазами. Но игрок был коротко подстрижен, гладко выбрит и носил военную форму без знаков различия. Даже практически полный штурмовой обвес не мог скрыть невероятную худобу этого персонажа. и можно было даже подумать, что последователь с едой спускались к нему не каждую неделю. Под мышкой игрок держал каску с тактическим фонариком, а на плече у него висел карабин. Принесли? спросил он. Полагаю, что да, сказал Гари. Арчи снял с плеча довольно объёмную сумку и кинул её под ноги игроку. Но я всё ещё не понимаю, почему ты не мог взять деньгами, сказал Гари. Игрок склонился над сумкой, расстегнул молнию. Вгляделся в содержимое и удовлетворенно хмыкнул. Скоро эти деньги будут никому не нужны, заявил он. Он говорил на типичном диалекте кокни, но Гари приловчился и умел разговаривать речь практически любых сословий. Ты что, коммунист? Еда и патроны вот что имеет значение, сказал игрок. Еда и патроны. Вот единственные ценности мира, который грядёт. Похожем не коммунист, сказал Гари. «Вы оплатили мое время», — сказал игрок. «Так задавайте свои вопросы и уходите». «Ладно», — сказал Гарри. «У тебя есть интерфейс?» «Да». «Как ты его получил?» Игрок пожал куда сочными плечами. «Я умер, а потом восстал из мертвых. И когда я восстал из мертвых, у меня уже был интерфейс». «Как ты умер?» «А как люди умирают? Я жил, как все». а потом заболел и лежал в хосписе в ожидании смерти, а потом умер, а потом воскрес. Чем ты болел? Раком желудка, сказал игрок. А когда ты воскрес, опухоли не было, сказал он. Метастаз не было, несмотря на то, что не проводилось никакого лечения. Да оно на этой стадии и бесполезно. Ничего не было. Я был здоров, и медперсонал сказал, что это чудо. Хотя это чудо и не помешало им обобрать меня до нитки. Они даже украли мой фамильный медальон. Хотя, скорее всего, это была обычная дешёвка, купленная бабкой на гаражной распродаже. А где ты очнулся? В морге, сказал игрок. Там было темно и холодно, прямо как здесь, пробормотал Арчи. Почему ты не вернулся к обычной жизни? поинтересовался Гари. Почему забрался под землю? Обычной жизни скоро придёт конец, зайдёт игрок. Миру, который вы знаете, скоро придёт конец. Откроются врата и явятся из них разные твари, и все они будут истреблять человечество до тех пор, пока не уничтожат людей как вид. И будет мор, и хлад, и война, и придёт хаос, и опустится тьма, горь задрал левую бровь. И когда По твоему мнению, должны произойти эти чудесные вещи уже скоро. Значит, точные сроки, как я полагаю, тебе неизвестны, констатировал Гари. Кто управляет всем этим? Никто, сказал игрок. Игра это самоподдерживающаяся система. Это новая реальность. В игру вовлечены сотни миров, и наш мир лишь одна песчинка в огромной пустыне вселенной. нить чтожная, подвластная всем ветрам, песчинка. А мы тщетно пытаемся удержаться на её поверхности. Но всё это временно, потому что грядёт ураган, буря, которая сметет нас с лица земли. Всё наверняка так, сказал Гарик, которому надоела эта песчаная метафора. А много в Лондоне других игроков. Я не знаю. Наверное, кто-то и есть. Но я не ищу этих встреч. Разумно, согласился Гари. В чём цель игры? Самосовершенствование, сказал игрок. Рост над собой. Слабые падут, сильные возвысится. Это выход за рамки, выход на новый виток эволюции, лестница, ведущая к тому, чтобы стать богом. Только раздвинувший рамки и вышедший за пределы сможет закончить восхождение по этой лестнице. Периодически игрок прекращал разговаривать и принимался вещать. Гарина шёл, что это его несколько раздражает, самую малость. Откуда ты всё это знаешь? У меня были видения. Серьёзно? спросил Гари. Скорее, он адресовал этот вопрос Арчи, который его сюда затащил. Юноша пожал плечами. Это единственный источник, который мне удалось найти за столь короткое время, пояснил он. Ты думаешь, что я псих? Спросил игрок. Откровенно говоря, да, сказал Гари. С другой стороны, окружающий мир был безумен, и возможно, что как раз психи понимают в происходящем больше остальных. Гари решил, что за неимением других источников информации можно пока довольствоваться и этим. Всё встанет на свои места, когда откроются врата. Бордан решил не спрашивать, случайный ли получилась эта рифма. Дверься в вратах казалась не такой уж безумной. В конце концов, врата уже открывались, и из них действительно лезло всякое. Почему то же самое не может произойти в большем масштабе? Гари решил, что может. Ладно, посмотрим, сказал он. А что ты можешь сказать обо мне? Твой интерфейс что-то показывает? На тебе стоит печать смерти. Я имел в виду что-нибудь, чего я не знаю, сказал Гари. Например, кто поставил эту печать и почему? Как это вообще работает? Это постоянный квест, который выдаётся всем, оказавшимся в зоне досягаемости, объяснил игрок. Игра хочет твоей смерти, а она не объясняет почему. Там мелким шрифтом точно ничего не написано. Есть четыре всадника, сказал игрок. Чума, война, голод и смерть. Ты смерть. Я вижу здесь некое противоречие, заметил Гари. Как я могу быть смертью и в то же время носить на себе её печать? Это что же получается? Я сам на себя её поставил? Держу пари, я бы помнил, если бы такое произошло. Игрок промолчал. Видимо, это метафора, сэр, сказал Арчи. Его, судя по всему, последние откровения не впечатлили. Впрочем, если бы он был особо впечатлительной персоной, Гари бы его на работу не взял и к себе не приблизил. И даже если бы и взял, то он через пару недель и сам бы сбежал, наверное. А остальные трое поинтересовался Гари, на них тоже квесты выдают. Есть имена, адреса, где их можно найти, описание, хоть что-нибудь. Игрок молчал. Видимо, они вне зоны досягаемости, сэр, предположил Арчи. Я нахожу прилестным, когда в модное цифровое безумие вплетаются библейские мотивы, сказал Гари. Квест у игроков в Москве тоже назывался Убить смерть. И местный лондонский игрок явно не мог об этом знать. В безумии начала проступать какая-то схема. Правда, понятнее от этого всё равно не становилось. Гори выключил фонарь, переложил его в левую руку, а правую сунул в карман. Правильно ли я понимаю, что ты тоже получил этот квест? спросил он. Игрок кивнул. И какова награда? Она велика. — А не мог бы ты ее озвучить? — спросил Гарри. — Раз уж мы заплатили за твое время. — Сто уровней плюс! — сказал игрок. — Чтобы понять, насколько это солидно, тебе не мешало бы назвать и свой уровень, — сказал Гарри. — Тридцать восьмой! — Весомо! — согласился Гарри. — Но ты же должен понимать, что за здорово живешь, такие награды не обещают. Игрок кивнул. — И что ты надумал? — поинтересовался Гарри. Игрок молча рвнул карабин с плеча. Гари решил, что это вполне себе ответ. Игрок был быстр, но всё же недостаточно быстр. Может быть, с обычным человеком ему и удалось бы справиться, но с Бордыным явно нет. Гари вполне мог застрелить его, не вытаскивая пистолет из кармана, но эта куртка ему нравилась, и он видел, что времени хватает даже с избытком. Поэтому он таки вытащил пистолет и выстрелил от бедра. Игрок получил пулю в лоб и завалился на спину, уронив и карабин, и каску, которую, в принципе, ему не помешало бы надеть. Неожиданная развязка, констатировал Арчи. Он успел извлечь из-под куртки короткий автомат Узи. Ну, пустить его в ход, ясное дело, ему не довелось. Босс, как всегда, успел первым. Гари дважды выстрелил в темноту туннелей, и оттуда донёсся шум падающих тел. Арчи, несколько запоздало, потушил фонарь. "Можешь включить обратно?" сказал ему Гари. "Больше тут никого нет". Арчи включил фонарь и посветил в том направлении, куда стрелял его босс. Луч света выхватил из темноты два лежащих на сыром полу трупа. «Иногда я чувствую себя старшеклассником в песочнице», — вздохнул Гарри. «Как он вообще смог докачаться до тридцать восьмого уровня, медленный, глупый, с полным отсутствием тактического планирования?» «И что вы обо всем этом думаете?» — поинтересовался Арчи. «Что очертания айсбергам начинают выступать из тумана», — сказал Гарри. Но его подводная часть всё ещё не видна. Психи иногда умеют быть очень убедительными, сказал Арчи. Ты всё ещё цепляешься за версию с тамплиерами и пророчествами? Она мне нравится, сэр, признался Арчи. Она довольно романтична, но она вполне укладывается в схему игры, сказал Гари. Как литературное описание одного из квестов. Пожалуй, что так, согласился Арчи. Правда, игроки, как правило, не читают все эти описания, а сразу ищут маркер на карте. Все куда-то спешат, никто не наслаждается игровым процессом, сказал Гари. Не новый виток эволюции, а очередные крысиные бега. Трудно стать богом, сказал Арчи и пнул сумку, которую тащил сюда всю дорогу. Говоря по правде, я не хочу нести её обратно, но и оставлять тут оружие тоже не годится. Мало ли кто сюда забердёт. Оставь, сказал Гари. Если он был прав, то лучшее, что мы можем сделать для грядущих поколений это разбрасывать всюду оружие, патроны и консервы. Они поднялись на поверхность только для того, чтобы обнаружить, что и там всё, не слава богу. Улица была довольно людная, но на пришельцев из ливневого коллектора никто внимания не обратил. Прохожие никуда не шли, машины стояли. И все, как один, извлекли из карманов свои смартфоны и теперь напряжённо вглядывались в экраны. А те, у кого с собой смартфонов не было или, допустим, батарейка села, вглядывались в экраны соседей. Впрочем, такую картину Гари тоже уже доводилось наблюдать раз или два. Обычно сие означало, что в мире стряслась очередная глобальная катастрофа. Я даже не хочу узнавать, что там, сказал Гари, достал из кармана сигареты и закурил. Хотя нет, Пожалуй, всё-таки немного хочу. Что там? Арчи уже отчаянно тапал по своему планшету. Гигантская осьминог только что потопил американский авианосец, сказал он. Все смотрят видео, который успел залить на YouTube один из моряков. В удивительное время мы живём, констатировал Гари. Уверен, что когда ангелы призовут человечество на страшный суд, человечество узнает об этом из интернета. А в комментариях будут обсуждать Как у ангелов уложены волосы, насколько фальшиво звучат трубы, и почему опять спецэффектов не довезли? Мы живём в эру свободного доступа к информации, сказал Арчи. Ну да, ну да, сказал Гари. Значит, в наших морях снова завёлся кракен? Некоторые склонны утверждать, что это сам Ктулху, сказал Арчи. А тебе не кажется, что для великого древнего владыки миров, спящего на дне океана, топить отдельные корабли это несколько мелковато? просил Гари. Даже если это американские виануссы. Да, наверное, сказал Арчи. Но это, если задуматься. И почему это всех так взбудоражило? поинтересовался Гари. Потому что это ещё не всё, мрачно сказал Арчи. В аквариуме Токио был замечен Годзилла. Японцы в панике и просят помощи у ВМФ США, которых как раз в этот момент жрёт Кракен. Всё это похоже на вирусную рекламу нового американского блокбастера. Земил Гари. Уверен, что они в последнее время ничего такого не снимали. А может быть, это уже оно? спросил Арчи. Вот то самое, о чём говорил этот псих в туннелях. Может быть, врата открылись? Но почему-то это случилось под водой. Что там, это не похоже на вторжение из иных миров, сказал Гари. Монстры-то наши, местные. Возможно, что в те времена, когда возникли эти мифы, они тоже приходили на землю извне. сказал Арчи. Потому что до последнего времени никому не удавалось найти никаких следов. Или ты просто подгоняешь условия задачи под ответ, сказал Гари. Америка, Япония, в любом случае это всё от нас бесконечно далеко. Так что я предлагаю просто пойти домой, и лучше бы ко мне домой. Почему лучше к вам? Потому что у меня есть ощущение, что в ближайшее время нам могут понадобиться пушки побольше, сказал Гари. Нет такой пушки, из которой можно застрелить Годзилу, сказал Арчи. Если это действительно игра, то вряд ли в ней существуют неубиваемые монстры, сказал Гари. Разве что вы, сэр, сказал Арчи. Это, конечно, была шутка, но почему-то никто из двоих не тот, который пошутил, не тот, про которого пошутили, так и не улыбнулся.